«Глава семьдесят девятая. Сомнения. Слушай, Маша, может, я просто домой поеду?» Законючила я в холле квартиры, которая, судя по всему, занимала весь этаж. «С чего бы это? Я тебе даже ещё ничего не показала. Абсолютно не хотела замечать моего желания посидеть и повариться в своём соку подруга. К тому же, какого чёрта тебе там делать?» пялиться в сто пудов, пустой холодильник, сидеть в одиночку и накручивать себя. Какой риер-мудак! Но была такая задумка. Настроение что-то стало стремительно превращаться из-за задачи на раздражённого поначалу в мрачно-тоскливое. А ведь ещё и пяти минут, наверное, с ухода Альфа не прошло. «Нет уж, пойдём-ка я тебя накормлю, напою, а потом уж решим, как с тобой быть». Обещание своё Маша выполнила и перевыполнила. Две порции мартини до еды, несколько во время и ещё сколько-то после сотворили волшебную метаморфозу со мной. Вот он сказал, что я должна ему доверять. Разглагольствовал я, полулёжа в плетёном шезлонге с большим толстенным стаканом какой-то вкуснятины в руке, в самом настоящем зимнем саду или чёрт знает, как это сейчас модно называть. Маша с комфортом расположилась рядышком, с любопытством пьяного хищника, наблюдая за тем, как мой барс исследует это новое пространство. «Правильно сказал!» — кивнула она и прихлебнула прямо из горла. «Если ты на полном серьёзе настроена связать жизнь с этим мужиком, то доверие — исключительно необходимая вещь. А разве оно не должно быть взаимным? Почему он привёз меня к тебе и...» поручил следить, будто я какой-то щенок, не способный часа не нажить неприятностей на свою задницу. Во-первых, если посмотреть по возрастным критериям оборотней, ты и правда ещё щенок. Во-вторых, вот помолчу про способность наживать неприятности для себя, потому что сейчас ты уже скорее с лёгкостью можешь устроить их другим». Она Красноречиво указала на стакан в моей руке, намекая на то, что предыдущие пару изящных бокалов как-то быстро развалились. Просто взяли и смялись как бумажки. А в третьих, ну вот привези бы он тебя домой, выгрузил и сказал: "До скорого". И ты бы типа не взбесилась и всё равно бы мне не позвонила. В итоге мы всё равно бы оказались бы в том же положении, напивающиеся в обществе друг друга. Так что мужик просто сэкономил нам время и доставил тебя напрямую куда надо. То есть он знал, что этот его эффектный уход без объяснений выведет меня из себя, и всё равно так сделал. Но взял и позаботился о том, чтобы у меня сразу была достойная компания для того, чтобы злость залить. А разве не логичнее было бы объяснить по-человечески и не провоцировать желание врезать ему по возвращении? Рорик, наивная ты девушка. Твой мужик зверорождённый альфа, и вы вместе это всего ничего. А он уже в курсе, что способен на тебя взбесить, а главное, ему не наплевать. Чтоб ты понимала, я считаю это чудом. По твоему выходит я нытичка и недоверчивая пессимистка, выискивающая пятна на солнце вместо того, чтобы просто наслаждаться его лучами. Спасибо, подруга, ты так повышаешь мою самооценку, фыркнула я, отворачиваясь и нахохливаясь. Но на самом деле я нисколечко не надулась. Мне вообще-то нравилось, что Маша озвучивает те самые мысли. которые преобладали в глубинной части моей души. Той самой, которую я давно уже привыкла считать незрело-мечтательной. Эта Рори-дурочка готова была повторять за подругой «всё будет хорошо, громче и громче, и чем дальше, тем уверенней», подвигала выискивающий во всём негатив, готовую кусаться по поводу и без Стервозина. «А всё потому, что надеяться на светлое будущее». Быть счастливо влюблённой и верить в ответные чувства в миллион раз приятней, чем взирать на мир с позицией мрачной реалистки. Аврора, недоверчивая пессимистка, ты в силу прошлого опыта, это нормально. Но прошлый опыт остался в прошлой жизни. Теперь ты чёртова звезда в мире оборотней, и даже если Риер окажется придурком и умудрится потерять тебя, то ты в мгновение ока найдёшь себе нового брутального мачо. «Да ты теперь можешь в них как в мусоре рыться, честно!» «Эй-эй-эй!» У меня аж выпивка фонтаном из носа брызнула от возмущения, и я подскочила, награждая Машу гневным взглядом и утираясь. «Какой такой потеряет? Я что, предмет какой-то, чтобы меня терять?» «Ага, пусть только вернётся, и я в него теперь ещё клещом вцеплюсь, да так, что никакой ветеринар не отцепит. Моё моим и останется. И вовсе он не придурок». Так имеет парочку некритичных недостатков, а у кого их нет. А вся эта куча брутального мусора мне абсолютно никуда не упиралась. Вот. Сделала изящное, но совершенно неопределённое движение рукой девушка. Что вот. Верный взгляд на ситуацию в целом и своего единственного и неповторимого, несовершенного мужчину в частности, вот что пояснила она. Ну-ка, ну-ка. Появился за спиной Машиного кресла и сайтаре. Могу я что-то услышать про идеального, несовершенного мужчину? Исключительно твоего, конечно, дорогая. Это девчачьи разговоры, и мужчинам они не интересны, отрезала Маша, но тут же замурлыкала, когда двойдушный положил ей руки на плечи и стал нежно разминать. Мне вдруг резко захотелось домой, хотя в ранью. Рира мне захотелось. Вот так же близко, чтобы вдыхать жадно его запах, как сейчас сделала Маша, прикрыв глаза от удовольствия. Хмель тут же вымыло из головы, и я засобиралась. Подруга сначала наотрез отказалась меня отпускать, ссылаясь на мою способность притягивать неприятности. Детка, хочу тебе напомнить, что теперь твоя подруга может двигать грузовики, не напрягаясь, и отправить щелбаном в нокаут любого зверорождённого. вразумел её полудемон, приобнимая и глядя на меня с тебе точно пора выражением. Какого чёрта с ней может произойти? Мой водитель отвезёт её и проводит до квартиры. Желание двоидушно выпроводить меня несколько не обижало и было понятно. От греха подальше, пока моё физиологическое состояние автоматически не перевело к новому витку обсуждения вопросов о детях. Здоровенный детина действительно отвёз домой и проводил. Вот только когда он ушёл, я обратила внимание, что на полу в прихожей осталось две сумки. Моя и ещё одна объёмная, спортивная и явно мужская. Ну и что это? Заранее извиняюсь за нескромное любопытство, я приоткрыла её и так и села на задницу. Внутри были деньги. В смысле, много денег, очень. Аккуратные пачки пятитысячных и зелёные долларовые. Я тут же метнулась к телефону. «Маша!» Мне водитель Исай Тари по ошибке его сумку с деньгами принёс. Протараторила и только потом услышала по дыханию подруги, что я, похоже, не слишком вовремя. «Аврора, на меня не работают люди, склонные ошибаться. А денег по сумкам я не держу». Подтверждая мою догадку, проворчал двоедушный на заднем плане и тут же вызов прервался. «Ну и что это такое?» Посмотрела я на барса, обнюхивавшего содержимое сумки, выходное пособие, и тут же врезала себе по губам. Нет, ну что же за нейстребимая, у меня склонность вечно мгновенно придумывать себе худшее. Не крутовато будет для прощального подарка извинение. Блин, Рир, ну почему ты не мог мне всё просто объяснить? Разве язык бы отвалился? Набрав Альфу, я даже не удивилась, услышав, что он вне зоны. Ладно, буду ждать и верить, что никуда он нафиг ото меня не денется, потому как обещал и до этого всегда выполнял обещания. А как больше ждать сил не станет, пойду сама его искать. Оттащив сумку, я спрятала её сначала в шкаф, а потом, передумав, запихнула внутрь дивана и пошла на кухню. Посмотрев на парующую любимую кружку, вдруг поняла, что всё вокруг как не родное. Последний раз, когда я была в своей квартире, тут ходил следом и разбрасывался приказами мой нахальный альфа. Он валялся на моей кровати, так и оставив смётами покрывало, рылся в моём белье, шарил повсюду в поисках дурацкого несуществующего дружка на батарейках. Бесил, раздражал, занимал своим присутствием пространство, которого теперь вдруг стало слишком много в моём совсем небольшом жилище. Господи, да мне пусто без него настолько, что готова разрыдаться. А как ложиться спать, неокружённой его теплом и запахом, я совершенно не представляю. Как защитные дни, я стала от него так зависима, словно законченная наркоманка с огромным стажем из тех, кто излечению не поддаются. Уснуть в этот день мне удалось только под утро, предварительно вымотав себя от драйванием каждого угла квартиры и малодушно раз 30 набрав номер Риера, чтобы потом получить неизменный результат. Он был не на связи. На следующий день отзвонилась на работу, узнав, что меня, естественно, уволили. Сходила в магазин, чисто машинально выбирая не только те продукты, которые ела сама, но и те, что любил Альфа, и даже купила кофе. Наготовила, как на целую семью, поболтала ни о чём с Машей ближе к ночи, поняв, что сна опять ни в одном глазу, взялась за разбор многолетних завалов всякого барахла на балконе. В итоге наполнила хламом несколько здоровенных мусорных мешков и отволокла их в прихожую, старательно игнорируя засасывающее из головы чувство тоски. Звонок в дверь раздался на исходе третьего дня, и в первый момент сердце радостно вскокнуло, приветствуя конец невыносимого ожидания, но разум тут же охладил его пыл. Чёрт из два рир стал бы звонить. Он вламывался всегда по-хозяйски, оглашая мою квартиру своим требовательным, так когда-то бесящим пупс. В глазок я увидела мнущегося на площадке Витриса и пару секунд раздумывала, стоит ли открывать. На мои вопросы о нём Мальфа ответил, что с рыжим во время разборок с Браннель не произошло ничего такого, с чем не справилась бы регенерация. Если честно, я сейчас пребывала в том состоянии, когда видеть хотела только одного человека, и это был не мой бывший приятель. Что нам сказать друг другу? Ну и не открыть дверь, когда он наверняка прекрасно знал, что я за ней стою, как-то совсем по-детски. Ты не вовремя, сказала сразу в лоб. Витрес втянул воздух и покраснел, сразу отступая назад. Эм. Хм. Да, похоже, точно не вовремя. Он хмурился, смотрел на свои ботинки, лишь изредка бросая на меня неуверенные взгляды. Привет. Привет. Ты что-то хотел? Я Он шумно вдохнул и ещё попятился. Волновался за тебя. Почему? Просто приехал в поместье Рира сегодня, хотел повидаться с тобой, а там охрана новая. «В смысле?» — тут же насторожилась я. «В прямом. Мне только сказали, что эта недвижимость больше не его, а чья — это не моё собачье дело». Я с минуту шокированно пялилась на рыжего, чувствуя, что вокруг сердца слой за слоем нарастает ледяная корока, мешающая ему биться и блокирующая лёгкие. Риер переехал. Вот так с бухты-барахты, не посчитав нужным, хоть словом обмолвится. С другой стороны... Он что, обязан мне отчитываться о том, что намерен делать со своей собственностью? Слушай, Витрис, ты иди, чуть осипнув, сказала я. Не надо тебе тут быть. Он покорно кивнул и стал спускаться по лестнице. Могу я тебе позвонить как-нибудь? спросил он, притормаживая. Ага, как-нибудь, ответила и захлопнула дверь. Риер уехал. Уехал и даже спешно избавился от собственного дома. Так почему я всё ещё верю, что он вернётся ко мне?